но мало каменных наконечников, хороших резцов и ножей. Все они обточились, зазубрились и обломались. — Что же ты поверишь мне делать, старейший? — Вместе с братьями и со мной ты пойдешь вдоль белых холмов. Мы запасемся большими кремнями. Они часто попадаются у подножья береговых утесов. — Сегодня я открою тебе секрет, как их обтесывать. Уже пора, крэк.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 где показались из под земли молодые грибы с закрытыми глазами распознавал он деревья по их листьев старейший подал знак и все двинулись в путь гель и рюк гордо выступали впереди, а за ними серьезные молча следовали все остальные все маленькие спутники старика несли на спине корзины грубо сплетенные из узких полосок древесной коры.